В личных апартаментах императрицы. Вот драго, как я и говорил, он уже в столице. Люди серого лорда его всю дорогу сопровождали, но незаметно. Единственное, им пришлось вступить в контакт с травником и диетиком. Так что он все настойки, что положено пить чёрному орку пьёт. А здесь характеристика гаргора. Император протянул ей бумаги. Ладно, Можешь потрогать малыша? Он как раз пинается. Императрица положила руки мужа себе на живот. Папочку почувствовал, вот как разбушевался. По лицу императора сразу было видно, что он любит свою жену и с нетерпением ждёт рождения ребёнка. А что говорят? Сын или дочка? Поинтересовался он с глупой и несчастливой улыбкой на лице. Как всегда. Одни утверждают, что мальчик, другие, что девочка. Но пока не родится, не узнаем. А ты точно девочку хочешь? А если родится мальчик, ты сильно расстроишься? спросила она, прижимаясь к мужу. Я буду рад как к девочке, так и мальчику. Но хотелось бы девочку. Сынав его настроя. А девочек нет, произнёс он, целуя её. Ты точно решил пригласить грошек в замок на день рождения нашего малыша? спросила она. Он всё-таки орк тон речи выдавал опасение. Чёрный орк, поправил император свою жену. А это значит, что он может контролировать свою ярость уже сейчас. Да и отличается от других ясностью ума. Немного жадноват, но скорее он умеет их считать. Он не дрожит над каждым золотым, трём мальчишкам подарил орочих боевых щенков. Хотя тут скорее детский поступок, Они потому и орочи, что с их характером и агрессивностью смогут совладать лишь орки. Надо будет их напоить зельем для усмирения. Кого? Детей? вскрикнула императрица. Нет, конечно, щенков, успокоил император. А что с Грошком будет после праздника? Пойдёт в офицерское училище за счёт короны. Это и будет его наградой. И всё? спросила она с удивлением в голосе. Ещё золотом наградим. Оно ему как раз пригодится. Он там задумал автобус какой-то создать. Эксперты говорят, выгодный проект. Мы посмотрим, как он его запустит и что будет с прибылью. Наш гном хотел самостоятельно всё сделать, а его за идею золотом наградить. Но я не согласился. Немного собрал император. Дадим ему год времени, а затем уже запустим свои автобусы. Да. И не называй его грошиком. Он этого не любит. Соскочил император со скользкой для него темы. И для империи лучше иметь героя, которого нет. Его тогда легче контролировать, с улыбкой на устах произнесла императрица. Какая ты у меня умница, произнёс император, положив голову к ней на колени и приложив ухо к животу.